Глава 14 Дожали мы оглоблю вовсе не в разговорах о судьбе Украины, додавили его на неземной любви к Елизавете. Сперва додавили ее саму, после того, что она выложила об организации ей одна тернистая дорожка — дружить с нами, иначе смерть лютая от своих же». Постепенно она втянулась и начала сотрудничать со все возрастающим рвением в том числе расписала всю подноготную своего возлюбленного, а также адресочек, где у того скрывается вся родня. После этого я очертил оглобли перспективы отказа от сотрудничества с нами, лизок, который он прикипел всем своим существом, как это часто бывает у людей жестоких, живущих в вечной атмосфере смерти и насилия, ради нее он готов был почти на все. А тут еще и его родня известна, и все они в наших руках». Все же важнее не стая, а семья, усмехнулся я, шулерским взмахом выложив из рукава козыри. Тут он и поплыл, нехотя кивнул, ваша взяла. Только я ему до конца не верил. Была немалая вероятность, что если его заслать в банду, он там сразу расколется, покаяться, да еще прощен, товарищами по оружию будет. Полгода назад мы завербовали руководителя надрайонного провода. Добились согласия, что с его помощью почистим окрестности от банд. Отпустили его в лес. Держим с ним связь. А он нас все завтраками кормит. Не смог, ушли, не успел, но завтра непременно. Снова прихватили его уже крепче. Выяснилось, что, вырвавшись из-за стенков, собрал он своих близких помощников, рассказал им про вербовку, и они вместе начали нас дурить. Тут такой вариант тоже был возможен поэтому мы решили эмоционально закрепить соглашение. Устроили ему свиданку с Лизой, буквально на минуту подстраховавшись, чтобы она не брякнула от избытка чувств. «Не предавай, лучше умрем вместе». Ничего, обошлось. И подогрели решимость оглобли капитально. «Сорвешь операцию, и пострадает наш сотрудник, конец всем твоим. Меня ничего не остановит», напутствовал его напоследок Розов. «Все же, когда хотел», Он был очень убедителен, так что даже и у меня кровушка в жилах стыла. Чего уж говорить о новом агенте. Так и началась наша оперативная комбинация. Ничего нового изобретать не стали. Устроили оглобли побег. Пришлось до кучи отпустить еще нескольких бандеровцев, но это не страшно. И так счет их ликвидированных тел шел уже на десятки тысяч, если не больше. Ну погуляют на свободе еще несколько человек. Все равно финал известен. Дальше начиналось самое сложное. Нужно было, чтобы его приняли обратно, а не грохнули по подозрению в предательстве. Тут вступила в силу вторая часть комбинации, притом наиболее важная и заковыристая. Незадолго до этого мы арестовали одного задрипанного студента учительского института, связного между областным проводом и бандой звера. И одновременно наши специалисты раскололи шифр их общения. Этим грех было не воспользоваться. Притом как можно быстрее — потому что долго такое счастье не продлится. Вскоре выяснится, что связь оборвана и шифр сменится. У бандеровцев есть такая конспиративная хитрость — мертвый пункт связи. Сам связник не знает, где схроны, не имеет доступа к функционерам. Он только знает тайник, куда кладет сообщение. Вот в такой мертвый пункт мы и опустили зашифрованное послание Звиру. Проведена проверка в отношении бобра — Его оправдания находят свое объективное подтверждение. Предательских действий и намерений не выявлено. На деле доказал верность Украине. Рекомендовано в дальнейшем использовать при проведении наиболее серьезных акций. Ожидается встреча оперуполномоченного ОББ Шипова с неустановленным предателем из руководства беспеки. Приняты соответствующие меры. Передвижение подозреваемых ограничено. Однако, необходимо предпринять следующие меры. Выдвинуться в район Кременчукских лесов, произвести арест уполномоченного Шипова, привлечь к этому наиболее преданных бойцов, доказавших верность на деле, рекомендуются Бобер и Шурф, это они так Купчика прозвали. Остальные соратники не должны быть посвящены в курс операции. Сохранить жизнь Шипову, доставить в укромное место в Северном массиве, Ждать дальнейших указаний по передаче его представителям безпеки центрального провода. Слава Украине! Сперва, когда взяли студента и расшифровали шифр, была идея просто дать зверу приказ о передислокации в определенный район, а там уже встретить его чин по чину. Но мы опасались, что он просто откажется. Уже бывало такое, когда он вызывающе игнорировал приказы провода под предлогом «Опасно, нет возможности, действуем по своему плану» и сделать с ним ничего нельзя. Он и так все время грозился выйти из-под контроля. Нужна была хорошая приманка, чтобы его очень серьезно заинтересовать, чтобы он послушно снялся с места и пошел на дело, притом с небольшой свитой. А я для него был как красная тряпка для быка, так что неудивительно, что он, получив указание из провода по моему поводу, тут же взрыхлил землю копытом и бросился в бой. Был риск, что он грохнет меня сразу» но, с другой стороны, ему куда больше хотелось, чтобы я претерпел адские муки перед смертью. Так что будет брать живым. Так и оказалось. В общем, в самый напряженный момент сработала наша закладка. Оглобля отыграл хорошо, если не считать, что грохнул своего друга, но это мы ему простим. Потом зверь еще долго возил оперативников по схронам, сдавал своих пособников. Вдруг оказалось, что он страшно хочет жить». Как-то свиделись мы с ним в кабинете Розова. Злоба у бандита, конечно, осталась, но ушла куда-то глубоко внутрь, прикрывшись маской равнодушия. И я задал ему вопрос, который мучил меня давно. "Зверь, вот скажи, как на духу, ведь дело уже прошлое, кроме нас никому не интересное. Ты лично своего родного командира и наставника сотника застрелил». Я застрелил, довольно улыбнулся Звир. «Мешал он нам, дурак был». Не понял, кому служить надо. А ты понял. И немцам, и Бандере. В Украине. Понятно, свободе. Свободе? Мне не свобода нужна. Мне нужно, чтобы вас, поганцев, на моей земле не было. Чтобы всех закопать, всех извести, сжечь, похоронить и солью засыпать. Я вас ненавижу всех, красноперых, поляков, жидов. Если вас больше закопаю, вот оно мне счастье. Ненависть — ключевое слово, его фетиши бог. Этот, лишенный каких-то своих оригинальных мыслей, косноязычный, примитивный, до безумия упрямый и до сумасшествия властолюбивый человек, по большому счету полнейшее ничтожество. Именно благодаря этой самой ненависти стал лидером самой отпетой бандеровской ватаги. Именно это всепоглощающее, рвущая его изнутри ненависть затягивала в свою воронку всех, кто находился рядом. Говорливый ты стал, — сказал я. — Жизнь заставила. — Да, жизнь рассудила правильно. Ты в наших руках. Нет теперь твоей банды. И бандеры твоего скоро не будет. Пока хоть один хлопец останется с Галицией в сердце, так и Галиция жива будет. Через месяц, когда мы немножко ослабили хватку, на выезде к очередному добровольно сданному тайнику звир решился на побег и был остановлен пулей в спину. Ранение оказалось тяжелым, Помер он в госпитале, шепча проклятия и москалям, и украинцам, и всему человеческому роду. А мне стало куда спокойнее на душе. Неправильно было, что мы с ним ходили по одной земле. Справедливость восторжествовала. Нет теперь ни звера, ни его цербера-купчика. Отомщена и Арина, и многие другие убитые и замученные. Но война не закончилась. Она трансформировалась, шла по новым правилам, хотя и не менее жестокая. И мой бой продолжался.